Глава 27. Наполеон в плену. Советники Евгении до сих пор умели представлять в таком свете известия с театра войны, что население Франции не имело понятия о поражениях своих войск. И эта способность обманывать и извращать была единственной, которой они обладали. что это ложь и хвастовство должны были иметь печальный конец, это очень хорошо сознавали Трашу, Рур, Шевро и другие явные и тайные советники императриц. Когда в Тюлери пришло известие, что Наполеон с принцем оставили Мец, что эта крепость совершенно заперта и Базен отрезан от Макмагона, тогда собрали чрезвычайный военный совет. Императрицы и ее советники знали, что все попытки армии пробиться через немецкие ряды кончились страшными потерями, потому только помощь извне могла спасти ее. Если бы маршалу Макмагону удалось со всеми своими дивизиями и с войсками Внуа незаметно приблизиться к крепости и ударить вместе с Базеном по немцам с двух сторон, то еще можно было бы спасти положение. Евгения восторженно приняла этот план Поликао и надеялась удачным его исполнением спасти шаткий трон. Император находился у Макмагона. Не подлежало сомнению, что он согласится на этот спасительный план парижских советников и императрицы. Маршрут был нанесен на карту. Предприятие должно было совершиться вдоль бельгийской границы, опираясь на многочисленные тамошние крепости. Кроме того, здесь представлялась возможность императору и принцу равно как и армии Макмагона в случае необходимости перейти границу. Немедленно были отправлены депеши в замок Мурмелон, где находился император и Макмагон, а на другой день таинственные прокламации возвестили парижанам, что предстоит битва, которая одним разом покончит с врагом далеко зашедшим внутрь страны. Последний шахматный ход был готов, и даже потерявший голову император сказал при получении этой депеши, передавая её Макмагону: "Это опасный план". Однако он принял его, и армия так поспешно оставила шалонский лагерь, что немецкая южная армия нашла там массу оставленных предметов вооружения. Но когда Евгения потребовала от Поликао послать на помощь Макмагону в со ста тысячами войска, то советник объяснил ей, что нельзя увести столько войска из Парижа, ибо невозможно оставить столицу без надлежащей защиты на случай наступления немецких войск. Но Поликао думал о другом враге, которого следовало опасаться, о парижском населении. он опасался красного призрака республики если бы не удался поход макмагона то было бы невозможно удержать восстание таким образом обещанная помощь осталась дома и это была первая неудача постигшая герцога маджента верный полководец наполеона согласившийся после долгих сопротивлений осуществить этот план предвидел конечно уже в то время свою гибель Однако удалось известить маршала Базена о задуманном предприятии, чтобы вместе с ним ударить с двух сторон по немцам в последних числах августа или в начале сентября, когда Макмагон рассчитывал приблизиться к крепости Таким образом, можно было выставить 600 тысяч войска в то время, как если бы дали немцам подойти к Парижу, и там только как советовал Троссшу дать им битву, то главная армия под начальством Базена не могла бы участвовать. Кроме того, Поликао ни при каких обстоятельствах не хотел, чтобы немцы подошли к Парижу, и парижане узнали бы настоящее положение дел. Совсем другое дело было бы Если бы удалась совместная операция обоих маршалов, и Наполеон мог бы возвратиться в свою столицу победителем, это так было очевидно для императрицы, что она совершенно доверилась Поликао и считала его уже спасителем своего трона. Вскоре южная немецкая армия и армия наследного принца Саксонского узнали о безумном смелом походе Макмагона. Немецкие полководцы не могли верить в возможность этого и считали этот поход диверсией. 31 августа французские генералы хотели сделать одновременную попытку прорвать прусскую линию. Но за день до этого случилось нечто такое, что расстроило все надежды и повергло в ужас императора и Макмагона. Генерал Фолли, командовавший левым крылом армии, шедший к бельгийской границе давно был признан Макмагоном неспособным и маршал хотел заменить его генералом Вимпфеном но Наполеон и Евгения восстали 30 августа корпус Фальи был занят приготовлением завтрака как вдруг в центр лагеря упало прусское ядро все бросились к оружию Но немцы расположились в лесу, и гранаты их сыпались дождем в ряды растерявшихся французов. Через несколько часов левое крыло Макмагона было разбито и рассеяно. Тогда вместо Фольги назначен был Вимпфен, но уже было слишком поздно. Герцог Маджента чувствовал, что он обойден и погиб, однако хотел попытаться силой оружия проложить себе путь. Император в сопровождении генерала Риля, Костельно и Вобер остался при войске и принимал участие во всех совещаниях. С ним был также его секретарь Пьетри. Маккар давно умер, оставив громадное богатство. Все советовали императору бежать с принцем в Бельгию, когда битва 30 и 31 августа кончилась неблагоприятно для французов. Но Людовик Наполеон отослал только сына Франции в сопровождении небольшой свиты. Он нежно простился с Люлю и приказал сопровождавшему его гофмейстеру увезти его через Бельгию в Англию, чтобы он мог там найти полную безопасность. Ему во что бы то ни стало нужно было спасти свою династию. Затем, 31 августа, император издал следующую прокламацию к войску: Так как начало войны было несчастливо, то я не хотел брать на себя никакой личной ответственности и передал главное командование таким маршалам, на которых мне указывало общественное мнение. До сих пор усилия наши не увенчались успехом. Между тем я узнал, что армия Макмагона понесла вчера в Бомоне лишь незначительные потери. Поэтому вы не должны падать духом. До сих пор Мы препятствовали врагу приближаться к столице, и вся Франция поднимается, чтобы прогнать вторгнувшегося врага. Так как при этих серьезных обстоятельствах императрица достойно занимает мое место в Париже, то я решился променять роль повелителя на роль солдата. Я ничего не пожалею, чтобы спасти отечество, которое, благодаря богу, насчитывает еще много храбрых мужей. Если же и найдутся трусы, то военный закон и общественное мнение не замедлят вас дать им должное. Солдаты, будьте достойны своей старой славы. Бог не оставит нашего отечества, если только каждый из нас исполнит свой долг. Это воззвание доказывает, что Людовик Наполеон, преобразившийся вдруг в солдата, питал мало надежды на спасение. Он и здесь сложил с себя командование, чтобы снять с себя ответственность в страшном кровопролитии предстоящей решительной битвы. Он мог теперь, передав правление Евгении, сдаться в плен в качестве простого солдата и затем отречься от престола в пользу своего сына. 1 сентября рано утром завязалась знаменательная во всемирной истории битва около крепости Седан, в которую возвратился император, между тем как войска Макмагона заняли прочную позицию перед крепостью. Но ночью немцы почти совершенно замкнули Седан, так что французы были практически в полном окружении. Бой Бои неистовствовы кипел с раннего утра до поздней ночи. Почти все позиции французов были взяты немцами штурмом. Около четырех часов пополудни битва прервалась на всех пунктах, кроме Балана, где вылазка французов из Седана была встречена огнем немецких батарей, нанесших им жестокий урон. Армия Макмагона все более и более охватывалось непроницаемым поясом, из которого 500 орудий посылали в них ядра. Французы совершенно пали духом и не верили более ни в своих предводителей, ни в свое военное счастье. Усталые и разбитые, потянулись дивизии назад в крепость, потеряв всякую дисциплину. В четыре часа наследный принц прусский телеграфировал на главную квартиру: "Великая победа!" Неприятель выбит из всех позиций и заперт в Седане. Получив это известие, король прусский, теперь германский император, велел прекратить огонь, чтобы положить конец страшному кровопролитию, и через несколько минут из уст в уста переходило известие о предстоящей капитуляции Седана и всей армии Макмагона, которая вызвала восторженную радость в рядах немецких войск. Наполеон приказал вывесить белое знамя. Приказ этот был исполнен генералом Лористоном в пять часов. Седан просил пощады. Император и Макмагон объявили себя побеждёнными. Король Вильгельм отправил в Седан генерал-лейтенанта Бронсара требовать сдачи армии и крепости, и в семь часов вечера Бронсар вернулся к Седому королю вместе с генералом Рилем, который привез собственноручное письмо императора. Людовик Наполеон писал: Мой брат, так как мне не удалось умереть во главе моих войск, то отдаю свой меч в руки вашего величества и предоставляю остальное на ваше благоусмотрение. Король Вильгельм передал Свите содержание этого письма, и призвал наследного принца Мольтке и Бисмарка, железного графа, пожалованного теперь в князья. Он посоветовался с ними и затем на походном стуле, который держали два офицера, написал ответ пленному императору. Ответ был следующего содержания: Мой брат, я принимаю ваш меч, сожалею о таковой нашей встрече. И прошу вас назначить уполномоченного, с которым можно было бы условиться о капитуляции вашей армии. Письмо это король передал генералу Рилю, затем уполномочил Мольтке и Бисмарка вести переговоры. Император Наполеон, павший, пленный государь, обманутый в своих силах и теперь еще солгавший в письме королю, так как он ни минуты не подвергал своей жизни опасности, оставил Седан 2 сентября утром. Он ехал в коляске в сопровождении генералов Костально и Риля. Наполеон был готов сдаться в плен, так как пребывание его между своими генералами и солдатами становилось опасным. Генерал Вимпфен завершил в это время переговоры о сдаче армии и крепости Император послал Риля в Доншерри к Бисмарку с просьбой назначить время для переговоров. Железный граф быстро надел мундир и отправился навстречу императору. Он встретил его на половине дороги в деревне Френуа и здесь узнал, что император желает говорить с королем Вильгельмом, которого предполагал найти в Доншерри. Бисмарк сообщил царственному пленному, что главная квартира короля находится в 3 милях в местечке Вандрес, и что он, Бисмарк, ничего не может сообщить о будущем месте пребывания императора. Он предложил ему пока занимаемый им дом в Доншери. Император принял предложение и шагом поехал в Доншери. Но за несколько шагов до города, близ Маасского моста, Он велел остановиться у одиноко стоявшего домика. Он спросил, может ли он переговорить здесь с Бисмарком с глазу на глаз. Бисмарк исполнил его желание, и оба мужа уселись на стульях возле домика. Свита находилась на некотором расстоянии от них. Здесь надеялся Наполеон добиться более благоприятных условий капитуляции и представить дело в свою пользу, то есть свою невиновность в войне. Но железный граф отвечал ему, что об условиях капитуляции переговоры будут вестись Мольтке и генералом Вимпфеном. Затем спросил пленника, не желает ли он заключить мир. Наполеон возразил, что он как пленник не может об этом говорить, что должен предоставить это существующему в Париже правительству. Однако он желал бы переговорить с королем Вильгельмом. Бисмарк с твёрдостью заметил ему, что это свидание может состояться только по заключении капитуляции и что ему вообще не следует питать никаких надежд на смягчение условий. Канцлер в этот час был тем же железным человеком, который никогда не позволял себе уклониться от принятого раз решения. Наполеон, конечно, понял, что Бисмарк справедливо заслужил название железного графа. Между тем, в Дон-Шери прибыл барон Мольтке, чтобы представиться королю и предложить на его утверждение условия капитуляции. Мольтке совершенно согласился со словами Бисмарка относительно переговоров и затем выразил готовность передать своему королю желание Наполеона. Скоро выяснилось, что вблизи Френуа находится небольшой замок Бельвю удобной для свидания короля с пленным императором. Наполеон изъявил на это свое согласие и вскоре отправился к указанному замку в сопровождении прусских конногвардейцев. В полдень в замок Бельвю приехал король со свитой. Наполеон в полной парадной форме с орденом почетного легиона встретил своего победителя на плацу перед замком и отдал ему низкий поклон. Король Вильгельм вошел с императором в расположенный позади стеклянный павильон, где они вступили в переговоры. Благородный седой король был глубоко потрясен участью Людовика Наполеона и предложил ему для размещения замок Вильгельмсгея возле Касселя. Почти 90 тысяч солдат 500 орудий и бесчисленные военные запасы были отправлены вместе с пленным императором в Германию. Людовик Наполеон сидел пленником в том самом замке, в котором некогда его добродушный дядя Жанн, посаженный туда Наполеоном I, вел веселую и роскошную жизнь. Тот самый замок Вильгельмсге, который некогда служил Бонапарту дворцом сделался в 1870 году местом заточения Бонапарт. Людовик Наполеон утратил навсегда свой трон и блеск, одно только обстоятельство поддерживало в нем надежду и утешало его. Он спас от плена императорского принца и вовремя переправил его на ту сторону пролива.